Глава одиннадцатая. Гаврош. С 1823 года харчевня Теннердье стала понемногу поглощаться бездною всяких невзгод и банкротств. Маленькие долги разрастались, крупные увеличивались от нараставших процентов, а у госпожей Теннердье родилось еще два мальчика. Таким образом, у них теперь было пятеро детей. Две девочки и три мальчика. Это было уже слишком. Жена Теннердье с чувством особой радости избавилась от этих двух ребят, совсем еще крошечных. В этой страшной женщине естественные чувства материнства и родства давным-давно износилось и выродилось в свою противоположность. У жены Теннердье чувство матери простиралось только на дочерей. Как только речь шла о мальчишках, хотя бы это были ее собственные сыновья, у нее в душе зарождалось чувство звериной ненависти. И вот случилось так, что двух своих сыновей госпожа Тонарди отдала в руки Мальон. Обе ее дочери и Гаврош едва успели заметить, что у них было два маленьких брата. «А что, если полиция станет преследовать нас, Тонарди?» — спросила однажды жена трактирщика, после того, как избавилась от двух мальчишек. — Разве то, что мы сделали, дозволено законом? — Все дозволено, — сказал сам Теннердия. — Ребята, у которых нет ни гроша за душой, не заслуживают какого бы то ни было интереса полиции. Мальон, которая приняла двух мальчишек, была в своей преступной среде щеголихой. Она хорошо одевалась имела одну общую квартиру с английской воровкой, а французившуюся в Париже. Ребятишки Теннердье первоначально не имели оснований жаловаться. Ребят берегли и кормили, обходились почти так же, как обходятся с чужими воспитанниками, находящимися под чьим-то надзором. Но вдруг случайность выкинула этих ребят в водоворот жизни, и они вынуждены были вертеться, на поверхности жизненного потока. В Париже произошел однажды арест огромной массы злодеев, и этот арест был связан с притоном господина дрета который, как мы знаем, был никем иным, как самим Тоннердье. Катастрофа, разразившаяся над господином Тоннердье, вызвала катастрофу для щеголихи Мальон. Она была также арестована полицией. Оба мальчика, жившие у Мальон под видом ее родных детей, играли во дворе и не знали ничего о том, что происходило в доме во время полицейского налета. Вот тогда живший против квартиры Мальон Башмачник позвал ребят, возвращавшихся после игры во дворе, в квартиру той женщины, которую они по случайности называли матерью, и вручил им записку, сказав, «Ребята, идите на улицу Руадес и Хиль»,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 которая должна была помочь им найти их новое жилище. Мальчик озяб, и его окоченевшие пальцы плохо удерживали бумажку. На повороте улицы порыв ветра вырвал у него бумажку и унес ее. А так как уже сделалось совсем темно, то мальчик и не мог отыскать записки. Кончилось тем, что ребятишки принялись бродить на удачу по улицам. Весной в Париже часто дуют резкие пронизывающие насквозь ветры, способные заморозить плохо одетые живые существа. Эти ветры мрачающие самые ясные дни, производят впечатление холодного зимнего воздуха, врывающегося в хорошо натопленную комнату сквозь щели оконных рам или плохо притворенную дверь, точно ушедшая зима оставила за собой дверь отворенную и из нее несет холодом. Весною 1832 года, когда в Европе разразилась самая жестокая эпидемия текущего века, эти ветры были особенно резкие и беспощадны. С метеорологической точки зрения эти холодные ветры отличались той особенностью, что они не исключали сильного электрического напряжения. То и дело разражались страшные грозы, наводившие ужас на все живущее.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 Ему уже не раз удавалось поужинать таким куском. Мальчик называл этого рода промысел, которому чувствовал призвание, бритьем цирюльников. Кутаясь в где-то добытую им старую женскую шаль, служившую ему вместо кашне, и делая свои тонкие наблюдения, он бормотал себе под нос. «О, во вторник. Нет, кажется, не во вторник. Или во вторник. Должно быть и в самом деле во вторник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 который, засунув руки в карманы, находился там, по-видимому, неспроста. Пока Гаврош глядел на соблазняющее его виндзорское мыло, делая вид, что любуется восковой невестой, двое мальчуганов, еще меньше его, одному могло быть лет семь, другому не больше пяти, и оба довольно прилично одеты, робко повернули ручку двери в парикмахерскую и вошли туда.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 Этот цирюльник пробудил в нем дух воинственности и задора. Перепрыгивая через канавку, он нечаянно задел бородатую привратницу с метлой в руках и крикнул ей. — Знать вы на водопой вывели своего конька, сударыня! Потом он забрызгал грязью лаковые сапоги какого-то прохожего. — Дурак! — обругал его тот, взбешенный этим. Гаврош высунул нос из-под своей шали. — На кого это вы изволили жаловаться? Невинным тоном спросил он. — На тебя, — сказал прохожий. — Контора заперта, я более не принимаю жалоб, — отрезал Гаврош. продолжай идти дальше по улице, Гаврош заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати с небольшим, у которой из-под слишком короткой юбки виднелись синие коленки. Девочка, очевидно, давно уже выросла из юбки. — Бедная девчонка, — сказал Гаврош. — На вот, возьми хоть и это.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 — Самый плохой черный хлеб! — возразил Гаврош с холодной презрительностью. — Дайте нам белого хлеба, гарсон! Слышите? Самого лучшего белого хлеба! Я угощаю! Булочник не мог удержаться от улыбки и, нарезавая требуемого хлеба, смотрел на детей таким сострадательным взглядом, который задел Гавроша живое А позвольте вас спросить, господин Пекарев?